Глава ч е т р я подарила тебе свою любимую вещицу и з чай на Тауна. Спяну вложила тебе в ладонь. Мы сидели у меня на кухне в ту первую ночь. Прекрасная марлевая маска. Гласила надпись на упаковке. На утро я пошла к своему другу философу. О нет, что ж ты наделал, сказала я. Он приготовил мне завтрак и рассказал о своем свидании. Где ты видишь себя через пять лет? спросила его девушка, а через десять, а через пятнадцать. К концу свидания, когда он проводил ее до дома, она уже допытывалась, что будет через тридцать лет. Как утка пошла на свидание с медведем, сказала я. Философ задумался. Скорее утка с бокалом мартини, ответил он. Ты мне позвонил, потом я тебе. Заходи, и ты заходи. Я узнала, что ты не боишься любой погоды. Ты мог гулять по городу и в дождь, и снег, и вслякать, и все записывать. Я купила теплую куртку со множеством полезных карманов. Ты грел в них руки. Ночью я слушала тебя по радио. Однажды ты поставил в эфире звук сталкивающихся атомов. В другой раз листьев, шелестящих на ветру. Ты называл их звуками со своих полевых вылазок. Я замерзала в квартире и слушала твою программу в кровати, натянув одеяло до подбородка, в шапке, перчатках и толстых мужских ш е р с т я н ы х носках. Однажды ты поставил трек, записанный специально для меня: фургон с мороженым, крики ч а е к на Кони-Айленде, скрип крутящегося колеса обозрения. В городе глупо иметь телескоп, но мы его все равно купили. В том году я уже не путешествовала одна. Встретимся там, сказал ты. А когда увиделись на вокзале, было уже поздно передумывать. Ты подстригся в с а м о й д е ш е в о й парикмахерской. Я тогда была намного толще, чем сейчас. Не б ы л о ли о ш и б к о й тащиться на край света? Мы постарались не делать поспешных выводов. Мы не понимали, куда едем, пока не сели на катер, плывущий на Капри. Стояло начало апреля, над морем моросил легкий холодный дождик. От пристани мы поднялись на фуникулере, кроме нас туристов не было. Кондуктор пожал плечами и сказал: «Вы рано приехали». На улицах пахло лавандой, и мы долго не замечали, что здесь нет машин. Мы остановились в дешевой гостинице. В жизни не видела такого красивого пейзажа, как из окон нашего номера. Вода чистейшего оттенка синего, т е м н ы й к а м е н и с т ы й у т е с в ы с т у п а ю щ и й в море. Хотелось плакать, ведь я не сомневалась, что никогда больше не вернусь в это красивое место. Давай пошатаемся по острову, сказал ты, как всегда, когда я начинала грустить. Мы пошли по тропинке вдоль утеса и набрели на автобусную остановку. Там стали ждать, взявшись за руки, не разговаривали. Я подумала, интересно, каково это жить среди такой красоты. Подъехал автобус. Там были целых три человека: один продавал билеты, второй проверял, третий сидел за рулем. Нас это развеселило. Мы съездили в дальнюю часть острова, где на нас смотрели с любопытством. В магазине продавалась жвачка под названием Бруклин. Ты мне ее купил.